2. Как мы встретились? Это книга и я. Как и все в этом мире? Случайно. Но я помню, что мне сказала однажды матушка паучиха Случай это всякий раз ничто иное, как судьба, вмешательство, которое не замечают. Однако впервые я прочел Лабиринт бесчеловечности совсем недавно, чуть больше месяца назад. Нельзя сказать впрочем, Что раньше я ничего не слышала об Алимане. Его имя было знакомо мне еще с лицея. Оно попалось мне в сборнике Краткий обзор негритянских литератур. Одно из тех неистребимых антологий, которые еще с колониальной эпохи служили учебным пособием по словесности для школьников франкоязычной Африки. Это было в 2008 году, в выпускном классе военного интерната на севере Сенегала. Я тогда уже начал интересоваться литературой, и у меня зародилась юношеская мечта стать поэтом. Вполне банальное желание в этом возрасте, когда открываешь для себя величайших из них и вдобавок живёшь в стране, над которой всё ещё нависает гигантская тень Сангоры. Иными словами, в стране, где поэзия остаётся одной из величайших ценностей. Это была эпоха, когда девушек соблазняли стихами, выученными наизусть, либо собственного сочинения так я зачитывался поэтическими антологиями, словарями синонимов, редких слов, рифм. И сам писал одиннадцатисложником ужасающие вирши, где полно было всяких тускнеющих слез, над треснутых небес и стеклянных зорь. Я подражал, пародировал, а то и прямо заимствовал. Я лихорадочно перелистывал краткий обзор негритянских литератур. И именно там Рядом с классиками негритянских литератур вроде Чичиле Чевела и Чикая Утамси мне встретилось незнакомое имя Теша Элиман. Очерк, посвященный этому автору, настолько отличался от прочих текстов в кратком обзоре, что я решил прочесть его целиком. Там было сказано следующее: Книга до сих пор у меня. Теша Элиман родился в Сенегале. Получил стипендию для учебы в Париже куда переехал и в 1938 году опубликовал книгу Лабиринт бесчеловечности, которую судьба отметила печатью трагического своеобразия. И что это была за книга? Шедевр, созданный молодым африканским негром. Во Франции подобного еще не видали. И завязался один из тех литературных споров, какие могут возникнуть и обрести популярность только в этой стране. У Лабиринта бесчеловечности было столько же поклонников, сколько и неспоряргателей. Но в момент, когда молва прочила автору престижную премию, случился неприятный литературный казус, который оборвал его взлет. Книгу забросали грязью. Что до молодого автора, то он исчез с литературной сцены. А затем началась война. С конца 1938 года Атыша Элеманя Не было никаких вестей. Его дальнейшая судьба остается загадкой, несмотря на ряд любопытных гипотез. По этому вопросу стоит почитать короткое эссе журналистки Б. Болем. Кем на самом деле был негритянский Рэмбо, Одиссея призрака. Издательство Зонт, 1948. Напуганный полемикой, которую вызвал роман, издатель изъял его из продажи и уничтожил весь тираж повторной публикации Лабиринт бесчеловечности так и не дождался. Сегодня это библиографическая редкость. Повторим еще раз. Юный автор был талантлив, возможно, даже гениален. Жаль, что он посвятил себя живописанию отчаяния. Его чересчур пессимистичная книга подтверждает пришедшее из колониальных времен восприятие Африки: мрачной, жестокой, варварской. Континент, который успел так настрадаться и которому предстояло страдать в будущем, был вправе ожидать от своих писателей более позитивного образа. Прочитав эти строки, я тут же устремился на поиски следов Тша Элемана, или точнее, следов его призрака. Несколько недель я пытался добыть дополнительные сведения о его судьбе, но не узнал ничего нового по сравнению с тем, что вычитал в кратком обзоре. Не нашлось ни одной фотографии Теша или Мана. На немногочисленных сайтах, где я встречал его имя, о нем упоминали так бегло и так туманно, что вскоре я понял: там знают не больше моего. Все или почти все называли его скандальным африканским автором периода между двумя войнами, не объясняя причину этой скандальности. О книге я тоже не узнал практически ничего нового. Она не удостоилась ни одного серьезного разбора не стало предметом ни одного исследования, ни одной диссертации. Однажды я поговорил об этом с другом моего отца, который преподавал в университете литературу Африки. Слишком короткая жизнь Элимана во французской словесности, сказал он, сделав ударение на французской. Не позволила сенегальцам открыть для себя его творчество. Это творение Бога евнуха О лабиринте бесчеловечности иногда рассуждали как о священной книге, но на самом деле она не стала фундаментом какой-то новой религии. Никто уже не верит в эту книгу, а может, в нее и раньше никто не верил. Но я тогда находился в военном интернате, затерянном в джунглях, и это ограничивало мои возможности. Поэтому я отказался от дальнейших розысков, смирившись с простой и жестокой правдой. Элеман стёрт не только из памяти литературы, но, по-видимому, и из памяти людей, в том числе соотечественников. Известно, впрочем, что первыми вас всегда забывают именно соотечественники. Лабиринт бесчеловечности принадлежал к иной, альтернативной или наоборот, основной истории литературы. Истории затерявшихся в закоулках времени, даже не проклятых, а попросту забытых книг чьи невостребованные останки усеивают полыт зимниц без тюремщиков и служат вехами на бесконечных и пустынных оледеневших тропинках. Я решил больше не думать об этой печальной истории и снова стал неуклюжими вершими сочинять поэмы о любви. В конечном счете, моей самой ценной находкой оказалась найденная на каком-то интернет-форуме длиннющая первая фраза лабиринта бесчеловечности казалось, она одна уцелела от книги, уничтоженной 70 лет назад. Вначале было пророчество и был король. И пророчество поведало королю, что земля даст ему безграничную власть, но потребует за это прах старцев и т.д.